Дима стал хохотать так, что не мог сдвинуться с места минут пять. «Нет, я серьезно, с трудом сдерживаю улыбку», — произнес Холмов. «Это исторический факт». Дверь им открыл Яков Натанович. «А, здравствуйте, здравствуйте», — засветился он в виде вацмана и Холмова. «Розочка, посмотри, кто там пришел! Дима с его товарищем к там пришел!» «Кыш, кыш ты, проклятый!» Последние слова дедушки Яши относились к стоявшему рядом и уныло жевавшему половик маленькому ослику. Как выяснилось позже, его своим ходом пригнал из Самарканда один бомж, с которым дедушка Яша щедро расплатился тремя бутылками водки и 25 рублями. Радушные хозяева тотчас усадили Диму и Шуру за стол обедать. Прихлебывая вкусный бульон из куриных подорожков, Холмов соображал, как бы поделикатнее перейти к финансовым вопросам. Но его опередил Яков Натанович. Да, внезапно вскричал он и даже подпрыгнув. «Помните за тот перстень, что я тогда приходил?» «Так, слушайте, это же с ума можно сойти, просто упасть и не встать». Представляете, оказывается, этот перстик никуда себе не исчезала а преспокойно лежал за унитазом. Нет, как вам это нравится? Шура побагровел и подавился бульоном. Как ошеломленно прохрипел Дима, став белым, словно водоэмузионная краска. Как лежал за унитазом? «О, это я, старая кошелка, виновата!» — сокрушенно закачала головой бабушка Роза, низенькая сгорбленная старушка. «Взяла, значит, тот день этот перстень, чтобы ванной почистить порошком. Он, знаете ли, со временем тускнеет, да, а по дороге решила зайти в туалет, нарезать туалетные газеты. Ну и положила перстень на бочок, режу газеты, вдруг слышу «дзинь, оборачиваюсь». «Перстня на бочке нет, в унитазе нет, только вода дрожит в сливной дыре». «Ясное дело, утонул перстень. Я так Яше и сказала, делай со мной что хочешь, утопила я старая обезьяна твой перстень». «Он меня тогда чуть не убил. Слушайте, ну что тут уже сделаешь?» а «Неделю назад стала я убирать в туалете, гляжу, а перстень-то на не унитаз, оказывается, упала с другой стороны за бачок «Вот радости было». «Представляете себе этот номер!» — захохотал Яков Натанович, потирая ладони и взглядом призывая Диму и Шуру присоединиться к общему веселью. Как бы вторя ему, Ослик закачал головой и громко заржал. «Почему же вы сразу мне об этом не сообщили?» — простонал Дима, глядя, как у Холмова наливаются кровью глаза, словно у быка, которого подвели для случки к корове, но в последний момент передумали и заменили техникум-осеменителем. «А зачем?» — искренне удивился дедушка Яша. «Ты к нам давно перестал заходить, так я думал, что искать этот перстень ты уже передумал. и правильно думаю, она тебе надо, тем более его все равно не найдешь. Думаю, потом как-нибудь зайдешь к нам в гости и все узнаешь. А что, разве что-нибудь не так? Что-нибудь разве случилось?» Шура молча поднялся и швырнул ложку, вышел в коридор. Было слышно, как громко хлопнула входная дверь. Эх, дедушка Яша, дедушка Яша, в отчаянии махнул рукой Диме и бросился в догонку за Шурой. Ничего не понимаю, недоуменно пожал плечами Яков Натанович и пробормотав какую-то еврейскую поговорку, стал задумчиво поглаживать ослика по холке. За всю дорогу домой Вацман и Холмов не проронили ни слова. Дима боялся даже глядеть на мрачное лицо Шуры. Когда они зашли в комнату и стали раздеваться, он, улучив момент, незаметно вытащил из своего чемодана пачку купюр и сунул их в карман. «Да, Шурик, совсем забыл, как бы невзначай, воскликнул Дима через несколько минут и, не рассчитал так стильно хлопнул себя кулаком по лбу, что скривился...